"Да ты не волнуйся. Я уж как-нибудь справлюсь." Тульби потянула его ближе к кошечку и приложила с щека к щеке сыщика. От девушки слегка пахло бараньим салом, но Мажуну это ощущение всё равно понравилось. Нежно рожав в пальце девушки, Мажун пошёл дальше. В конце узкого прохода его поджидал мальчишка. Он что-то взволнованно лопотал. Очевидно, он испугался, что потерял Мажуна, перебравшись через мусорную кучу, а они залезли на развалившуюся стену. Мальчик показал пальцем на чистенький оштукатуренный домик, стоявший посреди покосившихся салачуг, а затем убежал. Мажон понял, что это тот самый домик, который они со Звероволовым посетили прошлой ночью, и постучался в дверь. "Войди!" Громко ответили изнутри. Мажон отворил дверь и застыл на пороге. Высокий и рослый человек стоял напротив него, прижавшись спиной к стене. В правой руке у него лежал приготовленный для броска острый нож. После напряжённой паузы человек сказал: "А, это ты, Юнбао?" «Садись!» Вложив нож обратно в кожаные ножны, Аралакчи уселся на низенькую скамейку. Мажун последовал его примеру. «Прошлым вечером, — начал Мажун, — Зверолов привел меня сюда. Но заткнись!» — перебил его хозяин. «Если бы я всего этого не знал...» Ты бы уже был мёртв. Мой нож меня ещё ни разу не подводил. Мажон подумал про себя, что это, скорее всего, правда. Ойгур блестящий говорил по-китайски: "Сыщик решил, что это должно быть вождь какого-нибудь небольшого племени", и заискивающе улыбнулся. Вот я сказал легодин, что у тебя найдётся деежный работёнка для меня, сказал Мажун. Ты предатель, презрительно процедил хозяин. А предатели только о деньгах и думают. Хотя ты ещё можешь быть полезен. Но прежде чем дать тебе поручение, я хочу кое-что разъяснить. Твоему здоровью пойдёт на пользу, если ты не будешь пытаться работать на двух хозяев. А то и пискнуть не успеешь, как получаешь нож в спину. "Разумеется, господин", поспешно заверил Мажун в моём положении. "Заткнись!" тоном не признающим возражений сказал Уйгур. "Слушай внимательно, повторять я не люблю. Три племени собираются на равнине за рекой. Завтра в полночь они войдут в город. Мы могли это сделать и раньше." Но они хотели проливать лишней крови. Ваше китайское начальство лениво и самоуверенно. Город этот далеко от столицы. Войска сюда пошлют не скоро. Счастью для нас. Караванный путь на запад больше не лежит через Лянфан. Поэтому нарушение сообщения с западными царствами данниками не вызовет беспокойства у столичных властей. К тому времени, когда они соберутся силами, мы уже создадим здесь наше царство и будем готовы к борьбе. Суть в том, что мы хотим захватить город внезапно. У нас всё готово. чтобы напасть на управу и убить начальника и его людей но нам нужны китайцы которые помогут справиться с городской стражей у вра